Я не знаю его имени, но фамилия его Коляренский. Наколку мне дал один парень с работы. Он же был моим напарником осенью прошлого года. Мы с ним сидели в своём вагончике и пили пиво. Как-то само собой разговор у нас зашёл о деньгах. Ну, там вроде того, что жить стало не в магату, скоро зарплаты не будет хватать на булку хлеба и так далее. Тут я возьми да и ляпни. Мол, знал бы ты, кого грабануть, не задумываясь бы грабанул. А там хоть трава и не расти. Каун усмехнулся и говорит: "Зачем же дело встало? Есть у меня на примете один жирный петушок. Если его маленько пощекотать, то с него столько жира накапает, что хватит каждому гражданину Китая. Это если работать по полной программе. Но по полной программе мы работать не будем. У нас не хватит ни силёнок, ни финансовой мощи. Мы люди не гордые, мы люди простые. С клюём только то, что лежит сверху". Почему же сверху можно и поглубже залезть, возразил я. Ничего ты самара не понимаешь. Глубже лезешь, дольше сидишь. Ты за что срок мотал? Наверное, по бакланке пошёл баланду кушать. Так я и прикидывал. Тупой ты самара, как средневековый колон. Ничего, будешь дядю слушать, всё у тебя будет тип-топ. Для начала даю тебе простое задание. Этой ночью ты всё хорошо обдумаешь. А завтра утром Дашь мне свой ответ. Но учти наперед и заруби себе на носу. Если повернешь оглобли, пеняй на себя. Это не угроза, это предостережение. Прежде чем согласиться или отказаться, все взвесь. Скажешь «нет», гуляй с Богом. Скажешь «да», впрягайся в телегу и тащи не оглядываясь. Только назад тебе пути не будет. Утром я сказал ему «да», а вечером мы встретились в том же вагончике. Только бухать в этот раз он не велел. Вообще, как только он заговорил о деле, то оказался совсем другим человеком. От всех его шуточек и прибауточек не осталось и следа. Значит так, Самара, основной капитал этого петушка хранится у него дома, в подвальном сейфе. Где он его взял и каков его объём, знать тебе не обязательно, поскольку доступа к нему у нас всё равно нет. А если мы постараемся? спросил я. Ты положим там головы? Риска остановил он меня. Мало того, что у него в доме дежурит охранник, так сейф ещё стоит на сигнализации. Сигнализацию можно отключить, и через 5 минут в доме будут менты. А кроме того, охранник постоянно торчит на первом этаже, как раз у входа в подвал. Да и сам петушок нехилый. Ты ведь не хочешь макрухи? Например, я отношусь к ней негативно, а пока парадом командую я. Можно было бы справиться одному, кое-что я уже заготовил, но мне нужно действовать наверняка. В втором случае может не быть, и я решил подстраховаться. Я давно подыскиваю себе напарника. Тебе присматривался. Руки у тебя золотые, да и ты квни неплохо варит. В общем, Самара, я выбрал тебя. Ты меня устраиваешь. Но как говорится, знай свой шесток. Рясен, никогда забыть про подвал и находящиеся там съев Тем более, что он не один. Второй сейф более приметный, находится в его спаленке на втором этаже. Вот его-то мы и бомбанём. Если тебе вдруг не удастся его взломать, то не теряй времени даром, вы просто сбросите его вниз. Кто это вы? Ты берёшь кого-то третьего? Удивился я. Бабки тоже раскидываем на троих. А ты сам, пока мы там горбатимся, будешь лежать на диване и сплёвывать семечки? Так что ли? Курс, вдруг, что ты придумал? Не гони гусей, Самара. Моё участие будет самым активным. Если ты не можешь вспороть медведю брюхо, то набросишь на него капроновые канаты и сбросишь вниз. Сам я вместе с машиной и лебёдкой буду стоять на стрёме за кирпичной стеной. А когда я пойму, что сейф упал вниз, то врублю лебёдку, выволоку его с той стороны и спокойно загружу в тачку. Пока мы будем его тащить до грузить, Охранник перещёлкает нас, как мух. — Вот для этого нам с тобой и нужно ещё одно двуногое существо. — А может, обойдёмся? — спросил я. — Зачем нам лишний рот? Я сам справлюсь. — А выполнить роль камикадзе и сесть на пару годков в тюрягу? Ты тоже согласен? — Не надо. Мне того, что было, за глаза хватит. А почему обязательно сесть? — Вовсе не обязательно. Это на крайний случай. Если охранник или сам хозяин услышат шум и побегут в спальню, то им навстречу из кабинета выйдет наш подставной. Пока не будут им заниматься, крутить руки и вызывать ментов, мы с тобой благополучно закончим дело и не прощаясь уедем». «Заманчиво, но кто же согласится быть подставным и на три года отправиться к хозяину, где гарантия, что он не сдаст нас на первом же допросе? За ту сумму, что он получит». И пяти лет не жалко. А если смотреть реально, то он может отделаться легким испугом. Или двумя годами условно. Когда он выйдет навстречу милиции, в руках у него будет не больше ста баксов. А в том, что петушок не поднимет волны по поводу исчезновения сейфа, я уверен на сто процентов. А откуда такая уверенность? Тебя это не касается. Чем меньше знаешь, тем больше живешь. Это ты прав. Но два момента я знать обязан. Во-первых, сколько бабок мы возьмем у твоего петушка и как их разделим. Во-вторых, каким образом мы попадем в дом твоего петушка незамеченными и как из него выйдем. О том, как вы выйдете, я тебе уже рассказал. Вместе с сейфом я вытащу вас лебедкой. А если подставного повяжут, то тебе одного. Что касается вашего незаметного проникновения в дом... То я скажу об этом накануне, перед операцией. Денег в сейфе может не оказаться ни гроша, но пусть тебя это не волнует. Там и без них будет что пощупать. Не меньше килограмма золота, причём в изделиях, которые никто не ищет. 50% мне, 50 вам с подставным. Немного ли? 50% на одного, а по 25 нам. И ещё где вы до дней Самара? Вставая, усмехнулся он. — Можешь больше не беспокоиться, считай, что никакого разговора у нас не было. Пришлось мне перед ним извиняться и доказывать, что я просто пошутил. В начале февраля, когда я уже и думать забыл о том нашем разговоре, он приходит ко мне домой и говорит, чтобы я не пил, а завтра ждал его здесь со свежей головой и обязательно с Николаем. — Кто такой Николай? — тут же насторожился Ухов. — Зачем вам знать? Жалобно посмотрел на нас мостовой. "Мою долю вы всё равно заберёте? А подставлять мужика ещё на раз я не хочу. Можешь не подставлять. Мы и без тебя его знаем". Счастливо заржал ухов. "Это Николай Михайлович Кураслепов, я верно говорю. Только не понимаю, что его подставлять, если он уже сидит. А если вы знаете, зачем же вы меня расспрашиваете?" По-новому посмотрел на нас водолас. Послушайте, вы случайно не менты? Много будешь знать, быстрее сдохнешь, нахмурился Макс. Кажется, так тебе учил твой старший товарищ. Я могу повторить тебе то же самое. Вредальше. Дай-те закурить, приподнимаясь, закряхтел Вадалас, еле руки развежития. Обойдёшь-то. Воткнув ему в рот недокуренную сигарету, ответил Лухов: Не стесняйся, продолжай. Мы тебя внимательно слушаем. 13 февраля это было. Ещё днём я приехал в местечко, где находится двухэтажный дом Коляринского. Возле магазина стоял канавокопатель с отвалом. Как следует, напоив тракториста, я выдал ему его месячную зарплату и объяснил, что мне от него надо. Он с удовольствием согласился. Вместе с ним, на его гинекологии, мы спокойно подъехали к коттеджу Коляринского. Как только начало темнеть, он начал расчищать снег на задних дворах. где проходил силовой кабель. Из-за забора на него залаяла овчарка и охранник. Пока он ругался с охранником, я подбросил собаке кусок отравленного мяса, и она быстро умолкла. В 18.30, как мы и договаривались, к моему укрытию подошел Николай Кураслепов. Можно было начинать. Я дал знак трактористу. Он мигнул в армии и прибавил оборотов. Через минуту, когда он порвал силовой кабель, За углом раздался треск, и стало светло, как днём. Тутчас из ворот вылетела охранник и с кулаками набросился на пьяного мужика. Не теряя драм времени, мы с Колей скользнули в открытые ворота и, сверяясь с планом нашего шефа, проникли в дом. Там мы сняли сапоги и переобулись в заранее приготовленные тапочки. Без всяких трудностей мы поднялись на второй этаж и пришли в спальню Куляринского. Кроме шикарного спального гарнитура там стоял сейф, но совсем не тот, о котором мне подробно рассказывал шеф. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, на его взлом мне понадобится не менее часа, да и то, если работать дрелью, которая воет как пожарная сирена. Сразу же забраковав этот вариант, мы с Курослеповым обмотали медведя капроновыми канатами, привязали к концу грузик и, открыв окно, забросили за кирпичную ограду Ха наготове уже должен был находиться шеф. После этого Кураслепов отправился в кабинет выполнять свою часть задания, а мы с шефом занялись основным делом. Как мы и договаривались, трактор всё ещё тарахтел, и потому мы с ним работали сравнительно спокойно. Обезточенная колючая проволока по периметру забора теперь никакой опасности не представляла. Прямо с верх неё шеф набросил рогатину с двумя блоками и трижды дёрнул за трос. И это было сигналом к началу операции. Вместо приводной лебёдки, как он обещал, у него была только ручная, и это здорово осложнило задачу. С её помощью мы потащили сейф к окну. Он весил килограммов 200. Представляете, как мне пришлось покорячиться, прежде чем удалось взгромоздить его на подоконник. Но ну, дальше пошло легче. Шеф тащил сейф на себя, а я подталкивал свободный конец. В итоге мы благополучно опустили его на снег, а следом за ним туда спустился и я. В это время трактор уехал, и в игру включился Курослепов. Это позволило нам совершенно спокойно перетянуть медведя за забор и погрузить в пикап. Прикрыв его тентом, мы спешно покинули место преступления, потому как к воротам подкатила машина Каляренского, и с минуты на минуту должны были приехать электрики». На следующий день у шефа на даче я спокойно разрезал сейф. Кроме полутора килограммов золотых украшений, там оказалось три тысячи баксов, которые мы сразу же разделили пополам. Вот и все, что я могу вам рассказать. А теперь прошу меня развязать и отпустить на все четыре стороны. Отпустим! Пыхнув дымом, пообещал Ухов и внимательно посмотрел на водолаза. Но прежде всего ты отдашь нам награбленное... И откроешь имя своего так называемого шефа, а за это мы дадим тебе один ценный и бесплатный совет. По рукам, по ногам. Я и так вам рассказал больше, чем мог. Возмутился мы с тобой. Я дам вам половину того, что у меня есть. Это больше 100 г чистого золота. А имя шефа мы вообще забудем. Он же меня убьёт. Убьёт он тебя или нет? Это ещё Бивлами писано. Да и когда это будет? А вот мы тебе замочим здесь и сейчас. Выбирай что лучше? Хуже всего, когда здесь и сейчас, подумав, пришёл к правильному выводу. Мост Самара. Но где гарантия, что вы меня не ухлопаете после того, как я передам вам обещанных драгоценностей? Никаких гарантий нет. Придётся тебе положиться на нашу порядочность, водолас. Другого выхода я просто не вижу. Грустно согласились ухов и, повернувшись ко мне, попросил: "Товарищ, присмотри за ним. А я пока водички вскипячу. Нельзя нам отправлять Сашку в Самару на тот цвет грязным. Прежде чем садить пулю в лоб, я хорошенько окачу его кипятком. Он вышел. А что получилось потом, я и сам толком не понял. Кажется, я засмотрелся в окно, где семилетний мальчик при помощи деревянной лопатки воспитывал свою очаровательную сверстницу. От неожиданного и мощного толчка я ударился лбом об оконную раму. И на долю секунды потерял сознание. Непонятно как, освободившись от пуд, Водалас воспользовался моим замешательством и пулей вылетел за дверь. Митнувшийся следа Макс остановился на пороге. По задницу поморозит, может, поумнеет, урод канапатый. Ухмыльнувшись, мрачно зрёк он: "Он нам всё равно больше не нужен". "То есть, как это не нужен?" растирая ушиб, удивился я. Он не отдал нам награбленное, и мы не знаем имя его дружка. Имя дружка нам скажет Коляренский. А золотишку у него где-то дома. Надо только хорошенько поискать. Наверное, на кухоньке. Он на кухоньку всё время зыркал. Вот там и поищем. Времени у нас довола. Ментов он не вызовет, так что можем работать не спеша и с перекурами. Ментов-то он не вызовет. Он их сам как чёрт лада на бояться. Согласился я. Я вот своему дружку о нашем визите непременно сообщит и продавщицу может на ухо поставить интересно всё-таки почему она его сдала неужели непонятно иванович всё очень просто она надеялась что мы его повяжем а она тем временем спокойно присвоит всё его движимое и недвижимое имущество это лишь не раз подтверждает что драгоценности он хранит дома